Настал час вечернего чая. Скоро должны были внести лампы. Вилла возвышалась над морем. После заката солнца небо было все розовое и как бы посыпанное золотой пыльцой, а Средиземное море, без единой морщинки, без малейшей ряби, гладкое и еще блестящее в свете умирающего дня, походила на полированную металлическую пластинку необъятной величины. Вдали, справа, на побледневшем пурпуре заката вырисовывали черные очертания зубчатых гор. Разговор шел о любви. Эту старую тему обсуждали, повторяя, вновь все то, что уже было сказано столько раз. Ласковая меланхолия сумерек придавала речи медлительность, вливала в сердца умиление, а слово «любовь», беспрестанно повторявшаяся, произносимая то густым мужским голосом, то легкозвучным голосом женщин, казалось, заполняла всю гостиную, порхала в ней, как птичка, реяла, как бесплотный дух.